Глава двадцать седьмая Парнс Когда Кай выбрался из оплота и разгреб нападавший за ночь снег, он увидел ясное, подрагивающее алыми сполохами небо и сияющими белым и розовым вершины. За нос и щеки сразу принялся щипать морозец. Ветра не было. Бешеная, еле слышно шуршала валунами в ущелье. «Что-то не так?» — появилось за его спиной Катиме. «Колотушки нет». — ответил Кай. — Обычно вот по таким утрам в горных деревушках стучат в колотушку. В каждой деревне есть огромная бочка и большой деревянный молоток. Его раскачивают и бьют о бочку. — Зачем? — не поняла Катиме. — Лавины, — объяснил Кай. — Снег собирается на склонах и от резкого звука, а то и вовсе без какой-нибудь причины может обрушиться на дороге путников Звуки колотушки вынуждают возможной лавины сойти тогда, когда это безопасно для деревенских. «И что это значит?» – не поняла Катиме. «Это значит, что в деревне никого нет», – ответил Кай. Вернулся в оплот за ружьем, скинул его к плечу и выстрелил в укрытый снежной пеленой склон напротив. Грохот выстрела отразился от гор, прокатился вдоль ущелья, за тех среди остроконечных вершин. Затем раздалось шуршание, шум, грохот, словно где-то рядом огромный мельник полнил столь же огромные мешки мукой. Грохот покатился дальше, и шум продолжился, пока окончательно не затих где-то совсем уже далеко, может быть, даже за перевалом. «Когда-то для меня все началось здесь», — Кай помолчал. Тогда над этой дорогой тоже гремели выстрелы. Но снега еще не было, шел дождь, хотя перевал, как я потом узнал, уже прихватила летком. Прошло тринадцать лет. «Сколько тебе сейчас?» – спросила Катиме. «Девятнадцать», – ответил Кай. «Почти двадцать». В самом деле она была удивлена. «Я думала, что больше лет на пять, а то и на десять». «Выгляжу стариком», – усмехнулся Кай. «Выводи лошадей». «Нет», – улыбнулась Катиме, – «взрослее». «Еще вопросы будут?» спросил Кай. «Ага», — ответила девчонка и прикричала уже изнутри оплота. «Что мы будем делать, если одна из этих лавин перегородила нам дорогу?» «Не должно так случиться», успокоил ее Кай. «Большая часть дороги от этого оплота и до Парнса идет вдоль ущелья, но скала выступает над головой. Путь вырублен в обрыве». «Интересно», — восхитилась Катеми. «Можно не бояться дождя?» «От дождя не спасает», — покачал головой Кай. «Струи все равно захлестывает внутрь ветром, к тому же с грязью. Но от лавины есть надежда уберечься. Хотя знающие люди говорят, что однажды лавина может сойти вниз вместе со склоном». «Однажды все заканчивается», — согласилась Катиме. «Надеюсь, что не скоро и не больно». «Все равно как», — буркнул Кай. «Но лучше не скоро». Лошадки выглядели отдохнувшими, и, выбравшись вслед за хозяевами под открытое небо, даже позволили себе немного подурачиться. Выход из распадка на тракт опять пришлось пробивать, но затруднений это особых не вызвало. А вот снаружи лошадки присмирели, словно чувствовали, что под сползающими в пропасть сугробами никакой тверди нет вовсе. Кай двинулся вперед и строго наказал Катиме двигать лыжи только по его следу и не пытаться не догнать его, ни тем более обогнать лошадь, которую он вел в поводу. Катиме сразу погрустнела и почти всю дорогу до Парнса бормотала за спиной Кая, что если бы она хотела путешествовать молча, то и путешествовала бы одна, а если она не одна, то почему же она должна молчать? За несколько лик до обители тыканских мудрецов Кай остановился у придорожного алтаря. Из-под наметенного сугроба торчала только каменная стела. «Что там?» — все-таки приблизилась к нему Катеми, вдохнула морозным паром. «Горцы сжигают своих мертвых», — объяснил Кай. «Горских деревень мало, но они сторонятся всех, не принадлежать ни одному из кланов, не считают себя и вольными, соблюдают какие-то странные обряды, но никогда не говорят о своей вере. Немало их поселений уничтожили смотрители, а вот эти остались. Мудрецы Парнса их защитили, взяли под опеку». «И что же?» — не поняла Катиме. «Запах тления», — объяснил Кай. «Я думал, он идет от придорожного алтаря, а он от деревни. Через лигу будет вход в небольшую горную долину. Думаю, что там уже не осталось живых. И я уже не хочу разбираться, как они погибли». «Идем», — развернулась Катиме. «Не знаю, гостеприимны ли мудрецы Парнса, но мне бы хотелось пообедать в тепле или хотя бы поужинать» они добрались до обители мудрецов к полудню. Уже напротив деревни жажда, от которой Кай успел отвыкнуть, казалась ему нестерпимой, а у кованых ворот, прикрывающих проход в скале, она уже кружила голову, застилала пеленой глаза. Мороз усиливался, снег забивался в сапоги, а охотника бил жар. Внизу, под обрывом, ракотала бешеная. Над воротами возвышалась неприступная скала, Уступ дороги у входа в обитель был расчищен, и даже обычная деревянная лопата стояла у ворот, словно неведомый трудяга только что закончил свою работу. «Что собираешься делать?» – спросила Катимия. «Поговорить», – растер лицо снегом Кай, приглядываясь к приклепанному к воротам, стертому от древности, едва различимому кругу. «Двенадцать лучей, шесть крестов, шесть кругов на концах». «Сначала всегда следует поговорить». «Пробуй!» – кивнула Катиме. «Только дай мне браслет!» «Зачем?» – не понял Кай. «Надену!» – чихнула от попавшей в нос снежинки девчонка. «Ему со мной все равно не сладить, а я так попробую почувствовать того, кто слепил заклинание». «Держи!» – Кай бросил браслет Катиме и снова окунул лицо в снег. «Проверим, по-прежнему ли парнс неприступен или пагуба научила мудрецов гостеприимству». Он не успел сделать и шага к воротам, как дверца в них открылась. Оттуда вышел сутулый лысоватый старичок в черном балахоне и, шаркая валенками, засеменил к лопате. Вот ведь тертый бубен вместо башки, лопату забыл. «Асва!» — окликнул старика Кай. Старик замер, словно вспомнил что-то важное. Настолько важное, что даже пошевелиться нельзя, потому как вылетит из головы и уже не разыщется, не наткнешься. Потом медленно повернул голову к спутникам, поднял брови, будто увидел их только что. Протянул шмыгоносом. милости пустоты, привратник Ирмаланд Немного и правительством мелким балуюсь, но так-то привратник. Вот, ворота проездной двор и кусок дороги на мне. Да, как сказал имя? Асва? О клане лошади, говоришь? Тут бесклановые все. Пустое искать тут. Ирмаланд. Кай был готов побиться об заклад, что старик и был асвой. И не потому, что напоминал он того самого асву, которого охотник запомнил на престоле в своем видении, а потому, что блеснуло что-то в мутных глазах балахонщика. Блеснуло, когда заговорил он с гостями. А уж потом старик только то и делал, что тупил взгляд долу. «Послушай, Эрмоланд, а что скажешь насчет отдыха в обители? Видишь, что творится на дороге?» Не отказались бы мы и от чаши горячей воды, и от крыши над головой хотя бы на день. Позволено такое или не позволено? монеты бы не обидели. А там, может быть, и праведчеством твоим воспользовались». «Праведчеством?» — ухватил лопату Ирмаланд. «Так ведь праведчество то мое на вроде той самой погоды и есть, то плещется, когда не надо, а то не дозовешься». «А не дозовешься, все одно заплатим», — настаивал Кай. «Заплатите?» — усомнился старик. — Так деньги вперед. Серебряный за попытку, а как срастется еще серебряный. — Потянете? — Потянем, — кивнул Кай и бросил монету. — Держи задаток. Монету старик поймал намертво, словно и не жмурил под слеповатые глазки, не шаркал больными ногами и не держал лопату в правой руке. Выкинул в сторону левую и выдернул из воздуха брошенную за двадцать шагов хурнайскую денежку же поднес к носу, засопел и засеменил обратно к воротам. «Так чего стоите? Заводите коней, заводите. Только чтобы без шума. Братья почивают, так что тихо. У нас как зима, так все почивают. А я вот уже, наверное, выспал свое. Выспал». Не ожидал Кай, что так легко попадет в Парнс. Стучался уже в эти ворота. Хотел как-то поискать мудрости. Только и услышал, чтобы проваливал куда подальше так что напрасно рассчитывал на помощь старшина стражи Харкеса, когда уходил от погони с маленьким Киром Харти тринадцать лет назад. Напрасно. Значит, что-то переменилось в Парнсе. Если и постучать не успели в ворота, а седой старатель уже тут как тут убирает застовы и медленно двигает тяжелые створки. Или просто сумели, наконец, Кай и Катиме оседлать капризную удачу. «Сюда!» – закряхтел старый, откашливаясь и сморкаясь. «Заходите, заходите. Двор через тридцать шагов. Справа коновязь. Там и сенцо имеется, и поилка. Хотя какая теперь поилка? А я сейчас, сейчас. Тридцать шагов полумрака. Понятно, что не из камня сложен тоннель, а в камне вырублен. Но так ведь вырублен так, что глаз не оторвать. Свод ровный, только что не отшлифованный. Зарезной аркой на выходе двор. Двор не слишком большой». Полсотни на полсотни шагов, но светлой. Небо над головой колодцем далеко. По сторонам галереи, над ними узкие оконцы бойницы. В галереях двери пахнет конским навозом, сеном и топленым, а то и подгоревшим молоком и какой-то мерзостью. Но запах молока забивает все. А напротив тоннеля еще более тяжелая дверь, чем та, которая звякал вяков задвигает засовый привратник. И скала над нею. Да не скала, а гора, подошва горы, которая сама, если и не упирается в небо, то уж точно царапает его снежным пиком. Ну что там забыли? Конейка на вязи, и за мной. Насчет ночлега или отдыха подумаю, а горяченького чего-нибудь точно устрою. Что там? Показал Кай на тяжелую дверь. Как что там? Удивился старик. Вход на этажи, к кельям, в трапезную, склады и хозяйство. «А ты что думал?» «Проход в запретную долину», – предположил Кай. «Проход в запретную долину?» – выторещал глаза старик. «Ну ты загнул, приятель. Проход в запретную долину. Это ж надо. Ну пошли, пошли, что вы там? Пошли». Келья привратника располагалась в той же скале, в которой был вырублен и тоннель. Только потолок в ней был обычным, беленым и не столь ровным, как в тоннеле. Окошко крохотная имелась, но выходила в тот же двор, да еще располагалась под навесом галереи, так что старик сразу открутил фитиль лампы и засуетился между четырьмя лежаками и одним большим дубовым столом. Ничего больше не было в келье привратника, ни шкафов или ниш со свитками, ни сундуков с вещами, ничего, только крохотная глиняная печь, жестяной чайник, кубки да несколько крынок на покосившейся полке. Впрочем, там же отыскался и завернутый в тряпицу хлеб. «Ягодка сушеная или мед есть?» С надеждой посмотрел на Катиме старик. «Кипяточек имеется, а вот с ягодкой или медком трудно стало. От за торговцы раньше через месяц не доберутся, а деревенские уж второй месяц как забыли о нас. А тут на дороге мугаи из тех, что совсем разум потеряли. Вот тогда деревенские о нас и забыли. Даже не знаю». — А правительство свое на деревенских направить не пробовал? — спросил Кай, выкладывая на стол сушеную ягоду и ставя плошку с медом. — А с чего бы это я должен был правительство свое на них направлять? — не понял старик. — Или они меня серебром засыпают? — и мое правительство без надобности. У них жизнь простая и ясная. Летом паси овец, собирай дикое зерно и ягоду в лугах, зимой сиди дома, приди шерсть, «Сберегайся от холода. Да думай, чтобы дурной человек в двери не постучал, потому как никто не заступится за обычного человека в горах. Некому заступиться». «А как же гарнизон в Хастерзе?» — напомнил Кай. «Гарнизон?» — протянул старик. «Пятьдесят ловчих до да пятьдесят гвардейцев. К ним еще сотня ополчения из Слободских. Знатный гарнизон. Только что от него здесь толку? Хастерза только им и держится». «Им, да. Стоит только отойти от города...» Сразу же полезут палхи. — Отчего же они на мугайские деревни не лезут? — поинтересовался Кай. — Почему не лезут? — Лезут, — зачерпнул деревянной ложкой меда из плошки старик. — Ну, у мугайов своя песня. Да и уйдет мугай в штольню. Со всей семьей уйдет. Найди его там. Палхи под скалы боятся лезть. Кусатара в мугайские ходы не пролезут. А лами с мугайами не справятся. — Человек, он ведь такая тварь. Вроде бы слабее не бывает, кроме тех же мало. А захочешь раздавить, довилка да отвалится. Человек усмехнулся Кай. На мгновение замешкался Ирмоланд, но сразу же опять принялся охота да до посмеиваться. И что проведить хочешь, приятель? Про детей, про девку свою, про хозяйство? Впрочем, ведь нет у тебя хозяйства. Нет, признался Кай. Но не про девку, ни про детей пока знать не хочу. Скажи-ка мне, привратник, а кто ночевал вот на этих лежаках? Недавно ведь ночевали. Пахнет потом, кожей, дымом от постелей Или ты сам с лежака на лежак перепрыгиваешь? Да и во дворе явно вид лошадки у коновязи до наших стояли. — Ну какое же это праведчество? — хмкнул старик. — И по лежакам я не прыгал. Тут ведь как, должность у меня невеликая, так что если кто из отцов обители готов приютить путников то мне расхлебывать больше некому. Не, парень, это не правительство. Позавчера были постояльцы. Данкуй – важный человек из самого Хелана, и два молодца при нем. Один низенький, другой высокий. Только ушли они, перед самым снегопадом ушли, на Хастерзу. Но не в запретную долину, нет. Значит, нет тут прохода в запретную долину, усмехнулся Кай. И не было никогда, вдруг стал серьезным старик, поправил балахон, присел напротив. Это же горы! Видел уже пригорочек, в котором один из притоков Бешеный дырочку проточил. А уж потом далекие отцы-основатели обители расширили ту дырочку и убежище наше вырезали. В редкий летний день можно разглядеть ее вершину. Так за ней ее сестричка и еще вышла. А за той уж братишка ее, так тот и летом вершины не хвастается, облаками ее окутывает. И так на многие лиги. Горы, ущелья, лед. Или думаешь, что с другой стороны иначе? Слышал про гиму которая подревнее нашей обители будет? Так и там то же самое, только что не в скале она выдолблена, а в ущелье построена. И за ней на долгие лиги горы и горы. Нет, дорогой, если бы был проход в запретную долину, о том бы говорили в тыкане. Неужели нельзя перебраться через горы? Спросил Кай. Или уже закончились втыкание веревки, зубила, молотки?» «Ну то хватил», — прыснул старик. «Веревки, зубила. Не в том дело, приятель, что веревок мало. Там, — он ткнул пальцем вверх, — человек жить не может. Иногда раз в сто и двести лет бывает такой сильный мороз, что бешеную схватывает, все ее водопады ледяными столбами ставит. В такие зимы птица на землю падает и на куски разлетается». Так вот там такой мороз всегда. Только сильнее он, разика так в два. Но не это страшно, и даже не лавины, обвалы, которые во всякий раз готовы похоронить любого смельчака. Страшно, что там ветра нет. — Как это нет ветра? — не понял Кай. — А вот так, — развел руками старик. — Ты хоть считал, как поднялся, пока с равнины до ворот моих доехал? — Если прикинуть, то на лигу точно, — прищурился Кай. «А если считать отхорная, то и на две или полторы». «Вот», — погрозил Каю старик, — «на две или полторы». А уже не так дышится. У стариков на перевале и одышка случается. А ветер здесь еще есть. Только он редкий уже. Там, в горах, в седловинах между этими вершинами все забито ледниками да камнями. Там ветер совсем редкий. Такой редкий, что, считай, и нет его вовсе». Дышать нечем. Ниже трех лик от этого места ни одной седловины не найдешь. А что творится на десяток ликов вглубь, то по южной, что по северной челюсти, так я даже и не скажу. Но горы там и еще выше. Подожди, не понял Кай. Откуда ж тогда известно, что там есть запретная долина? Может быть, и нет ее вовсе? А город в ее центре, Анда, откуда о нем вести? провести увестников надо спрашивать. Помрачнел, задумался старик. Или старые книги не жечь, а сберегать да читать. Наизусть запоминать. Был проход, был. Но был он севера, и что с ним стало, никому не известно. Да и что делать на равнине-то? Если и есть там город, то мертв он. Давно уже мертв. Как провидец тебе говорю? — И храм в его центре мертв? — спросил Кай. — Храмы не умирают, — нахмурился старик. — Покуда стены стоят, крыша имеется, храм живет. Дальше, если и не дышит на первый взгляд. — Что еще провидствовать будем? — Где мне найти асву? — спросил Кай. — Дался тебе этот асва, — проворчал Эрмаланд, но глаза закрыл и соединил ладони, обхватил одну и другую, запыхтел, загудел что-то через сомкнутые губы. Открыл глаза через минуту, Буркнул недовольно. Близко он. Очень близко. Кай оглянулся на Катиме. Девчонка и не вспоминала о кубке с кипятком. Сидела, смотрела на старика, только что глаза не натирала. Браслет в тряпицу завернутый, в руках теребила, но последние его слова подтвердила, чуть заметно кивнула охотнику. «Хорошо», — Кай снял с пояса кошель. «А где мне найти старика под именем Хара, с крестом на лысой голове?» — Вот ведь кому-кого, — удивился Ирмоланд. — Обычные молодые воины девок ищут, а как найдут, так денег. А тебе все стариков подавай. — Это все вопросы? Может быть, сразу все задар а то ведь устану я гудеть. А так-то погужу за все вопросы сразу, а потом выложу ответы. Только дороже обойдется. Пусть твоя девка запоминает, чтоб я не пропустил ничего. Ты спрашивай, а я в копилку твои вопросы заводить стану. Снова закрыл старик глаза, снова ладони вложил одна в другую, но загудел чуть тише, чтобы слова охотника слышать. Кай взглянул на Катиме, которая взапрела от напряжения, стал выдавать один вопрос за другим. Где найти старика под именем Хара с крестом на голове? Где найти женщину, которую зовут или некогда звали Эшар? Где найти мужчину, которого звали или зовут Паркуя? Если его имя теперь Дангуй, скажи мне об этом. Если все-таки есть проход в долину, то смогу ли я его найти? Что меня ждет в самой долине? На воротах Парнса знак храма пустоты или что-то похожее на знак храма пустоты. На нем двенадцать отметин, шесть кругов и шесть крестов. Что это означает? Кто такая Ишхамай? Кто такой сиват? Чего они хотят, кому служат? Зачем Сиват пометил крестом голову Хары на престоле? Когда закончится пагуба? Почему слуги пустоты утверждают, что я служу им? Кому я служу на самом деле? Оборвал Ирмалат гудения словно ветер в груди кончился. Открыл глаза, взглянул на Катиме, удивленно выпятил губы и проговорил негромко. — Хорошо тебя, девка, завернули. Так и не смог проглядеть, где твоя хозяйка. «Верно, ты и сама не знаешь?» «Всегда она была самая опасная. Всегда. Только ее волею Салпа на тысячи лет оказалась под раскаленным колпаком. Только ее волею. Все играет, но не наиграется никак. Неугомонная». Пробормотал не своим голосом, медленно встал и вроде как потянулся за чайником. Потянулся и звякнул. Ножными о скамью звякнул. Не было ножен ни на его балахоне, ни под ним а звук до ушей Кая донесся. И еще только разворачиваться стал старик, а Кай уже выхватил меч. Никогда он не вытаскивал его так быстро. Едва успел. Ударилась сталь о сталь. Загремел, разбившись кумбок Побежал по темным доскам, исходя паром отвар. отпрянула едва не упала Катиме, но Кай смотрел на то, что осталось у него в руках. И не мог поверить, его меч не выдержал. «Да», — сказал Истарк, отступая на шаг от стола, осматривая клинок своего меча. Черного, как и у Кая, но не сверкающего, а матового. «Хорошее оружие выковал кузнец Полтанас тебе, парень, под руководством твоей матушки. Насколько нехорош мастер, не может он прыгнуть выше головы. Выше своей кузницы подняться не может. Вот и вся цена твоей удачи». Кай выронил рукоять с обломком клинка, и сразу же стал светлеть, рыжеть, крошиться и рассыпаться и клинок Эгарда. Вроде бы только что в руках у воинного сверкал лучший меч тыкана, и вот уже только полоска ржавчины на дубовом столе. «Так и делается», — кивнул и Старк. «Когда собственной прочности не хватает, когда порода слаба, только тем и можно победить, что стеснуть зубы и держаться. Самого себя сделать прочнее стали, но уж когда придет час...» Придется рассыпаться в пыль. Твой меч хорошо держался, Кир Харти. Что молчишь? Удивляешься, что не распознал меня? Брось, не тяни на голову шапку, в которой можешь поместиться вместе с конем. Будь доволен уже тем, что меч свой успел подставить. Отсрочил смерть девчонки. Не должен был успеть, а успел. Значит, и службу выполнишь. Должен выполнить. Вопросы. — прохрепел Кай. — Я задал вопросы. — Что ж, — стар сделал еще шаг назад. — Все бы вам языком поболтать вместо дела, но я отвечу. Как смогу, так и отвечу. Но потом девчонку все равно придется убить. Не волнуйся, ты справишься и без нее. Просто твоей матери веры нет. Значит, и ее посланницы тоже. — Вопросы, — повторил Кай. — Хорошо. Истарк выставил вперед ногу, взмахнул мечом, обратил клинок в сверкающий веер. Остановился, мыкнул, вытянул в сторону левую руку, резко сжал кулак, и тяжелый стол рухнул, рассыпался, обратился в пыль. Кай сдвинул Катиме за спину, попятился к глухой стене. — Тебе ничего не грозит, — вздохнул Истарк. — Не волнуйся, не трать силы напрасно. Я все равно ее убью, но тебя не пораню. В случае отправлю в оборок на пару часов. Но не убью точно. Беречь тебя надо. И вот почему. Думаю, что твоя матушка, она не она, а не паркуй, решила исправить свою ошибку. Очень много лет назад некое колдовство не удалось. Оборвалось за миг до завершения. Думаю, что по ее вине, ведь она властвовала над кровью. А что за колдовство без крови? Она была одной из двенадцати, а эти двенадцать и в самом деле были властителями всего мира, или его значительной части. Ну да ладно, колдовство не просто не удалось, оно не завершилось. Вероятно, тогда, много лет назад, она решила схитрить, да что-то не учла. Она всегда считала себя самой умной, и я подозреваю, что со временем стала ею. И вот теперь, истоптав выпавшую ею доль печали в пыль, Твоя матушка и в самом деле близка к тому, чтобы все исправить. Но можно ли ей верить? Куда теперь она ввергнет салпу? На сколько тысяч лет? Даже если все двенадцать вернутся на престолы, закончится любая пагуба, даже такая долгая. Но главное-то не в этом. Ты, согласно придуманной Эшар-Ворожбе, сам постепенно становишься частью каждого из двенадцати. Впитываешь от каждого крупицы той силы, о которой они сами уже забыли. Знаешь, что это значит? кай молчал. Ты можешь завершить не только пагубу, ты можешь остановить всю эту игру. В той старой истории между двенадцатью было больше самомнения и презрения, чем разума. Та история превратила эту часть мира в змеиную яму. Та старая история, в конце концов, превратила в муку и твою жизнь. Или думаешь, я не вижу жажды, что тебя мучат? Говори спасибо маме. В таланте ей не откажешь. Родить сына от мудрейшего из двенадцати, сохранить его, да еще и придумать, как наполнить его силой всех двенадцати, пусть даже это крохи от их прежней силы. Это нужно очень постараться. За тысячи лет у нее получилось впервые. Когда все двенадцать займут свои места на престоле, когда все дадут тебе частицы своей силы, Тебе будет достаточно только добраться до Храма Двенадцати Престолов и пролить немного собственной крови, вычерченные там линии, обновить закваску. И все завершится. Все вопросы найдут ответы, и над салпой будет не это отвратительное кирпичное небо, а голубое днем и звездное ночью. «И слуги пустоты тоже хотят этого?» – спросил Кай. «Голубого днем и звездного ночью?» «Услуг пустоты есть свой мир», — прошептал Истарк. «Но когда двенадцать всесильных придурков устраивали или турнир, или дознание, они могли бы подумать, что те границы, которые они ставят, действуют не только в их мире. Или ты предполагаешь, что салпа накрыта куполом, а мой мир раздолен и свободен? Или я виноват в том, что пытаясь вырваться за огненные пределы, всякий раз попадая вот сюда?» Кай не сказал ни слова. В руке его уже давно был метательный нож. За его спиной замерла, затаило дыхание Катиме. «Ты должен будешь отыскать всех и сделать то, ради чего все это затеяла твоя мать. Хотя она-то, конечно, уже предусмотрела какую-нибудь хитрость, чтобы обмануть всех, поэтому ее посланница будет умерщелена. Эшар всегда любила использовать кого-то, мне даже интересно». Как она на этот раз думает избежать участи, вновь оказаться на престоле? Я бы опасался ее, парень. Или думаешь, что слуги пустоты хотят убить девку только из-за пустых подозрений? А что ты скажешь, если твоя мать в последний момент не сама отправится на престол, а убьет тебя, сольет из тебя кровь и понесет ее в Анду, чтобы завершить всю и без твоего участия? Она может. Я слушаю, проговорил Кай. Ты должен дойти до храма и завершить все, твердо сказал Истарк. И мы забудем об этой истории, как о кошмарном сне. Теперь твои вопросы. Старика с именем Хара ты найдешь в кастерзе Но не на встречу с ним. Он тебе не нужен. Хару убить нельзя. Он всегда частью себя мертв, поскольку всегда правил смертью. То есть он всегда частью себя на престоле, а силы его в тебе уже есть. Или ты не пробовал его меча, который способен высасывать жизненный дух из любого? Кстати, это самое большое чудо, которое тебе удалось. У тебя не было никаких шансов. Я восхищен». «Дальше», – потребовал Кай. «Где найти твою мать, я пока не знаю», – продолжил Истарк. «Она сотни лет убегала от слуг пустоты, так что удивляться тут нечему. Но она где-то недалеко, поверь мне». Паркуи, который и в самом деле последние годы отзывается на имя Данкуй, тоже в Хастерзе. Я бы даже сказал, что ты всех загнал в угол. Паркуи самый расчетливый из всех. Если бы не твоя мать и не Хара, я бы сказал, что самый опасный. Если ты сладишь с ним, то сладишь с последним. Постарайся. Нам всем это нужно. Дальше повысил голос Кай. «Проход в долину находится в ее северной части», — продолжил Истарк. «Я никогда не искал его, потому что гор для меня нет. Я появляюсь там, где хочу, и путешествую ногами или на лошади только из любопытства. Во всяком случае, во время пагубы, которая ведь не война слуг пустоты против людей, а закипание котла на углях, которые вы сами же и ворошите». «Но вернемся к долине. Когда-то проход в долину был открыт, и многие пытались попасть в нее и даже попадали. Но никто из них не вернулся. Думаю, что никто и не дошел до цели. И эти двенадцать очень боялись потерять власть и силу. Власть они потеряли, но их сила осталась при них, пусть даже они и не властны над нею пока. Вся равнина вокруг Анды охраняется магией двенадцати. Там слуги пустоты ничем не смогут помочь тебе, охотник. Там ты все должен будешь сделать сам, иначе эти пакости, которые происходят в Салпе и в моем мире, никогда не кончатся. Конечно, если твоя матушка не окрутит еще какого-нибудь дурачка и не родит еще одного Кира Харти, или что-то вроде того. Это все? — спросил Кай. Так-так, — задумался и Старк, — что же ты еще хотел узнать? Да, на воротах Парнса тот же знак пустоты, что и на груди каждого храмовника. Только он чуть более подробный. Двенадцать лучей, двенадцать престолов, шесть кругов и шесть крестов. Шесть мужчин и шесть женщин. Все просто. Семь мужчин и пять женщин, не согласился Кай. Нет, мой дорогой, рассмеялся и Старк. Шесть мужчин и шесть женщин. а Эти двенадцать были достаточно сильны, чтобы выбирать, какую проживать жизнь. Но в этом заклинании учтена их подлинная сущность. Пусть эта тайна будет твоей неразгаркой. Мать заставила тебя испытывать жажду. Я добавлю немного любопытства. Все остальное просто. Ишхамай, дочь асвы Сиват, посланник правителя моего мира. Скажем так, представитель пострадавшей стороны. Зачем Сиват пометил голову Хары крестом, спросишь у самого Сивата. Надеюсь, такая возможность тебе представится. Хотя я и не понял, откуда ты об этом узнал. «Зачем это все?» – прошептал Кай. «Зачем эти храмы, эти смотрители, эти дробилки, смерти? Зачем?» «Это не против людей», – улыбнулся Истарк. «Это против двенадцати напыщенных мерзавцев. Каждый из них мнил себя Богом, а может, и даже являлся им. А Бог без веры в него, что цветок без влаги. Как еще мы могли отомстить им? Или ты думаешь, что их муки, когда они возвращаются на престол, – это случайность? Это безверие и пустота. Вот что это такое. Они питаются верой. А вы болью и муками!» Вдруг яростно выкрикнула за спиной Кая Катиме. Кай метнул нож мгновенно. Он должен был пронзить Истарку гортань. Но вместо этого вдруг почти замер, остановился в воздухе, и Истарк легко, пусть и медленно, плавно поднял свой черный меч и отбил летящий нож в сторону. Затем он сделал шаг вперед и снова стиснул кулак левой руки. И Кай повалился на пол, как повалился на пол стол, только не стал разрушаться и осыпаться трухой, а просто перестал владеть ногами и руками. Оплыл, свалился в ногах Катиме безвольной плотью. А потом вперед шагнула девчонка, и Кай увидел невозможное. Она была нисколько немедленно и слуги пустоты, успела подставить под удар Истарка серый меч, и черный матовый клинок, столкнувшись с серым, разлетелся на множество осколков. И изумление еще не успело стереться с лица Эстарка, как его голова вместе с изумлением полетела в сторону. А затем и голова, и все тело слуги пустоты начало осыпаться пеплом.